Цвета красного дерева выгодно оттенялась белизной ткани. Когда Джефф срывал очередной листок, Люси видела, как мягко натягиваются сухожилия под темной кожей его гладкого мускулистого предплечья. Босые худые ступни Джеффа, загоревшие слабее других частей тела, казались Люси по-детски трогательными. За эти годы, подумала она, я забыла, как выглядят юноши.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 «Я тоже так считаю», — заявил Джеффи, точным экономным движением опустился на землю, прижав колени друг к другу. «Какая тонкая, гибкая талия у юношей», — подумала Люси. Она отряхнула головой, взяла роман и уставилась на страницу. «Неудачи преследовали их», — прочитала она вслух. «В Арле было полно комаров»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 Почему вы думаете, я приехал сюда этим летом? -с -с, не так громко, попросила Люси. Ничто не ускользнуло от моего взора.